Слышные ноты. Я уже был готов встать и постучаться в дверь его комнаты, но внезапно он начал играть колокольчики. Я облегченно вздохнул и вернулся к чтению.